Комментарий Эпистолярное наследие Льва Толстого Самое раннее дошедшее до нас письмо Толстого, адресованное тетеньке Татьяне Александровне Ергольской, датируется 20 июля 1840 года. И написано оно 12-летним мальчиком, а последнее, обращенное к английскому биографу Эльмеру Моду, было продиктовано 3 ноября 1910 года 82-летним Толстым. Между этими двумя датами жизнь величайшего русского писателя с творческими свершениями, принесшими ему мировую славу, с напряженными исканиями решения главных проблем века и человеческого бытия, со счастьем и горестями, радостями и страданиями. В эти десятилетия были созданы шедевры отечественной словесности: оригинальные философские и эстетические трактаты, темпераментные слабодневные публицистические статьи, заполненные каждодневными самоотчетами, десятки тетрадей, написано множество писем. Для Толстого, начиная с отрочества и кончая последними днями жизни, письмо, отвечавшее его потребности в общении с внешним миром, самыми разными людьми, явилась настоятельной необходимостью. Что же вообще письма, как не записки о коротком времени, заметил Герцен, смотря Александр Иванович Герцен, собрание сочинений, том 10, Москва, 1956 год, страница 17. Без таких записок весьма... Полно запечатлевших его жизнь на протяжении долгого времени Толстой обходиться не мог. Он написал их везде, куда бы ни забрасывала его судьба, в своей Ясной Поляне и станице Старогладковской, в Казани, осажденном Севастополе, в траншей на реке Бельбек и в степной кибитке под Самарой, в Нижнем Новгороде и Тифлисе, в Москве и Петербурге, в Париже и Лондоне, Брюсселе, Женеве и так далее. Отправлялись эти записки в близкие, и весьма отдаленные географические точки мира с самым разным адресатам. Среди корреспондентов Толстого не только члены семьи, друзья, соседи, сослуживцы, но люди совсем незнакомые, очень разные по общественному положению, рангу и занятиям. Он находился в переписке с писателями, маститами и начинающими, с издателями и редакторами журналов и газет, с художниками и композиторами, актерами и режиссерами, академиками и студентами, педагогами и гимназистами, помещиками и фабрикантами, министрами и преследуемыми сектантами, всесильными царедворцами и бесправными крестьянами, властвующими самодержцами и сильными революционерами. Страница 767. Весьма обширная и многообразная долголетняя иностранная почта писателя. Всего же им написано свыше 10 тысяч писем, занявших в его полном собрании сочинений 31 том. При этом число ненайденных писем достаточно велико. К своей корреспонденции писатель относился серьезно, ответственно и творчески. Зачастую он набрасывал письмо начерно, неоднократно переделывал, добиваясь соответствия слова, мысли и чувства, а затем только переписывал Набила. На иных оставались следы правки, зачеркиваний. Случалось, что уже написанное письмо не отправлялось по назначению или же заменялось другим. Однажды Толстой признался Татьяне Александровне Ергольской, «Вы мне говорили несколько раз, что вы пишете письма Набила».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 Письмо от 17 августа 1851 года. Уезжая из дома хотя бы и на короткий срок, Толстой обязывал близких пересылать ему всю приходившую почту, чтобы незамедлительно с ней ознакомиться и подготовить ответы. В поздние годы, когда поток писем захлёстывал ясную поляну, в видении переписки стали участвовать секретари, дочери, а иногда и гости писателя. Однако Толстой непременно сам просматривал все письма и решал, кому ответить лично, а кому на основе набросанного им на конверте краткого конспекта, одному из его помощников. Бывало, что он просто проставлял помету Б.О., что означало «без ответа». В 1901 году ради максимально полного сохранения пистолярия писателя в Ясной Поляне по инициативе Владимира Григорьевича Черткова, был установлен копировальный пресс для дублирования всех отправляемых писем, за исключением тех, в которых речь шла о чужих, порой интимных, тайнах. Эпистолярное наследие Толстого огромное и уникально по своему духовно-нравственному потенциалу, многогранности содержания и художественному уровню. Письма писателю утверждал академик Алексеев, важный источник, представляющий большое и разностороннее значение для изучения личности, и творчество их авторов, времени, в которое они жили, людей, которые их окружали и входили с ними в непосредственное общение. Но писательское письмо не только историческое свидетельство, оно имеет свои отличия от любого другого бытового письменного памятника, архивной записи или даже прочих эпистолярных документов. Письмо находится в непосредственной близости к художественной литературе. Страница 768-я. Действительно, писательское письмо, формировавшееся под воздействием процессов, совершавшихся в словесном искусстве, постепенно превратилось из бытового и делового документа в литературный факт. Смотри, Юрий Тынянов, «Литературный факт». В сборнике поэтика история литературы. Кино. Москва. 1977 год. Страница 265 пятая. XIX век в России, особенно в первые его десятилетия, отмечен высокой эпистолярной культурой вообще и писательского письма в частности. Оставаясь средством общения, оно вместе с тем обрело качество художественного текста, свободного от канонов так называемого письмовника, этикетной скованности от авторской безликости, тематической узости и манерности. Пушкин, продолжая и развивая традиции Николая Михайловича Карамзина и... Петра Вяземского, Арзамасцев, стал сочинять послания, ориентированные на индивидуальность адресата, диалогические, исповедальные, психологические иронически пародийные, серьезные и шутливые, предельно раскованные, в которых высокий стиль сочетался с низким. Пушкин с полным основанием утверждал один из исследователей его творчества, незаметно для самого себя составил одну из лучших своих книг «Собрание писем», Груду золотых слитков, русского слова, роскошный фейерверк алмазных искр. Гений во всем, Пушкин гений в своих письмах. Смотри, Н.О. Лернер, проза Пушкина. Петроград, Москва, 1923 год, страница 108. Брюсов полагал, что письма Пушкина замечательны не менее его художественных произведений. Смотри, В. Брюсов «Новости пушкинской литературы. Русская мысль. Номер третий За 1912 год. Страница семнадцатая. Тоже можно сказать и о Льве Толстом. И он, особенно в молодости, преемственно связан с эпистолярной традицией пушкинской эпохи, но в дальнейшем обновил стилистику письма, расширил его содержание, усилил его социальную проблемность. Эпистолярная проза Толстого, главным действующим лицом которой является личность исключительная, гигантская, отзывавшаяся на важнейшие проблемы так называемого трудного времени, отмеченная печатью необыкновенного дара, неотъемлемая часть литературного наследия писателей всей нашей национальной культуры. Страница 769-я.